Глава 42. Рон сидит на заднем сиденье такси рядом с внуком Кендриком. Он всегда вызывает одного и того же таксиста, Марка, потому что Марк болеет за Вестхэм, а на заднем стекле у него прилеплен стикер «Голосуй за лейбористов». Рон только что подхватил Кендрика на станции. Дочь Сьюзен, не задерживаясь, поехала дальше, в Гатвик, Рон успел спросить, как дела, но она только ответила «За меня не волнуйся», прежде чем поезд тронулся, и им с Кендриком осталось лишь помахать вслед. Кендрик обнимает свой рюкзачок и вертит головой во все стороны, восхищаясь каждым домом, дорожным знаком, деревом. «Дедушка, магазин!» — кричит он. Рон смотрит. «И правда магазин, Кенни». «Зови меня, Кендрик, дедушка!» просит Кендрик. «Всегда же звал Кенни, возражает Рон. «Так короче?» «Ничего не короче, дедушка». «Нет, короче». «Правда ведь нет?» обращается к Марку Кендрик, выдвигаясь вперед и натягивая ремень безопасности. «Не мое дело», отвечает таксист. «Но, боюсь, Рон, слогов и вправду столько же». Даже от болельщика Вестхэма ему не дождаться поддержки. Все идут на поводу у ребятишек. Тогда буду звать тебя Кен. Так, короче. А может, все-таки Кендрик? Кеном меня зовет папа. Тогда пусть будет Кендрик, соглашается Рон. Зять не числится у него в любимцах. Достаточно сказать, что Дэнни не клеит на стекло своего БМВ стикеров в поддержку лейбористов. Можно спросить, дедушка? «Валяй» отвечает Рон. «У тебя есть умное телевидение?» «Ммм, вроде бы нет», задумывается Рон. «Сомневаюсь. У меня только микроволновка». «Есть оно у тебя, Рон», через плечо сообщает Марк. «Твой Джейсон тебе ставил. У какого-то его приятеля была сотня этих приставок. Ты и мне пытался всучить». «Значит, у меня есть умное телевидение» оборачивается к Кендрику Рон. «Это хорошо?» «По-моему, отлично», подтверждает Кендрик. «Я взял свой айпад, но с умным телевидением можно играть в Майнкрафт всем вместе». «Знаешь Майнкрафт, дедушка?» «А кстати, у вас там кто-нибудь держит кошек?» «Несколько кошек к нам заглядывают». «О, вот это здорово!» «Одна на днях убила белку и принесла ко мне во двор». «Ой, нет». «Вот и да. Я ее есть не стал. Взял за ухо и выбросил». Кендрик некоторое время размышляет. «Кошки, они ведь это не со зла. Хотя белку жалко. Хорошо бы увидеть белок. Так ты знаешь Майнкрафт?» «Боюсь, не знаю, сынок». «Это даже хорошо. Я могу тебя научить». Там надо строить новые миры, создавать всякое. Можно иногда поговорить с людьми. И очень важно быть внимательным. Я однажды построил замок с Орвом, но без подъемного моста. Никто не мог в него войти, правда, и выйти не мог. Так что это и хорошо, и плохо. Дядя Ибрагим тоже может поиграть. Дядя Ибрагим сейчас не слишком соображает, предупреждает Рон. Ты с ним полегче. «А, ничего, играть все равно можно», — отзывается Кендрик. «Ты что хотел бы построить, дедушка?» «А там что, самому надо все придумывать?» «Или по инструкции?» — спрашивает Рон. «Самому». Кендрик разводит руками в воздухе. «Ну, не знаю. У меня с воображением не очень. Драки там есть?» «Можно и подраться, но я не люблю». «Я построил бы единорожью ферму, Кендрик», вмешивается с переднего сиденья Марк, «и стал бы на ней зарабатывать и магазин при ферме». «Вот здорово», радуется Кендрик, «так и сделаю». «И с горкой?» «Можно и горку, и мороженое», предлагает Марк, и Кендрик усердно кивает. «Давайте вы с дядей Ибрагимом будете строить, а я просто посмотрю», предлагает Рон. Кендрик снова кивает. «Смотреть очень даже интересно. А если заметишь кошку, скажи. Игру можно ставить на паузу». Марк включает указатель и сворачивает налево к Куперсчейзу. «Ну вот мы и подъезжаем, Кенни. Дом, милый дом». Кендрик смотрит на Рона, вздернув одну бровь и болтая ногами. Потом пытается выглянуть во все окна разом. «Ты помнишь, Джойс?» — спрашивает Рон. «Угу», — кивает Кендрик. «Она хорошая». «Она испекла тебе кекс в надежде, что ты к ней заглянешь». «Для меня одного?» — уточняет Кендрик. «Так она сказала». Кендрик одобрительно кивает. «Я всем вам дам попробовать. Мне хватит кусочка. Марк, и вам тоже дам». «Хорошо бы, но мне надо забирать пассажира в Тонбридже», — говорит Марк. Кентрик, подумав, обращается к Рону. «Только я не привез Джойс подарка. Придется нарисовать. У тебя есть бумага?» «В магазине есть», — успокаивает Рон. «Пойдем в магазин», — решает Кентрик. «Лежачий полицейский», — предупреждает Марк, и машина резко подскакивает. Кентрик обнимает Рона за шею. «Дедушка, как нам будет весело!» Он начинает загибать пальцы. «Поплавать, погулять, навестить Джойс, со всеми поздороваться!» Мальчик указывает за окно. «Дедушка, ламы!» Рон смотрит на лам. Их завел Ян Вентом, когда был здесь хозяином. Рону это ни к чему, но если посмотреть глазами ребенка, идеи не лишена очарования». «Если под конец жизни ты поселился в местечке, где живут ламы, может, все не так и плохо». Кендрик откидывается на сиденье и с удивлением вертит головой. «Ох, дедушка, какой же ты счастливый, что здесь живешь!» Рон обнимает внука и смотрит в окно. «Тут ты прав, малыш», — думает он.